Глава 36, в которой его высочество, принц Кристиана Викторион, пребывает. «Я хожу туда-сюда по мраморным дворцовым плитам. Золотое напыление на них уже слегка стерлось, но вид по-прежнему шикарен. Думаю, я пересчитала уже все золотые пылинки, на которые мне довелось наступить. С каждым шагом во мне закипает злость. Николаус говорил, что предатель должен умереть». Я желаю смерти Антони Грассо так, как не желал ничего и никогда. Если бы не он, Радольфо Викторион был бы жив, как и измученный Маркус. А Неужели Антони устроил этот кошмар с Томасом, а я все это время подозревала принцев, а настоящий злодей улыбался мне в лицо? Томас обещал помочь. Он даже не задавал лишних вопросов. Просто адрес и что нужно сделать. «За это я люблю своего брата. Он готов пойти на любую авантюру, если она принесет пользу нашей семье. Он никогда не боится трудностей». Я со все возрастающей тревогой посматриваю на дверь, откуда должны выйти члены парламента на перерыв. Наверняка Антони выстроил новый план, ведь с Ником ему не удалось разделаться на острове. У него осталось последнее серьезное препятствие — «Легионеры империи». Как он может попытаться устранить ее? Я вздрагиваю, когда дверь отворяется. Оттуда выходит много богатых, одетых в лучшие костюмы драконов. Одни не замечают меня или предпочитают не замечать. Другие презрительно кривятся, видимо, думая, что настали времена, когда в Императорский дворец пускают всякую шваль. Я радостно улыбаюсь, когда вижу своего Джорджа. Он беседует с какими-то драконами. Даже не удивлена, что он уже здесь с кем-то нашел общий язык. Брат замечает меня, отделяется от представительного вида мужчин и подходит, тут же целуя в щеку. «Привет, сестренка. Уж тебя-то я не ожидал здесь встретить». «Жду Ника», — поясняю я. «Не видел его?» «Твой дракон хочет откусить головы кое-кому из парламента», — Смеется брат, поправляя свой дорогой галстук. «Должен признать, я буду не против, если он это сделает». Ублюдки-аристократы совсем распоясались. Ты бы видела их лица, когда мне давали слово. Я думала, не лопнут от злобы. «Смотрю, у тебя это не слишком-то беспокоит», — кисло улыбаюсь я. «Не боишься, что нас загонит под рабское ярмо?» «Зришь в корень, Мэй», — поднимает брови Джо. «Такие настроения уже ходят в парламенте. Некоторые слегка опасаются того, что происходит в старом городе. Но не думаю, что беспорядки их остановят. Думаю, сегодня у дворца начнется небольшая заварушка, когда принц захочет толкнуть речь. Кто-то играет по-крупному и надеется урвать побольше от всего, что сейчас происходит. Я зло сжимаю губы. Мне-то уж точно это объяснять не нужно». Некоторые считают, что империя могла бы стать на порядок богаче и могущественнее. вернее, драконы рабства в тиранию. Говорят, раньше золото лилось рекой. Джордж мечтательно поднимает глаза к потолку, очевидно, изображая кого-то из высокородных драконов. У них и так куча богатств, им все мало. Возмущаюсь я. О, мэй! Эти государственные деятели мыслят совсем другими масштабами, нежели мы с тобой. Кто бы сомневался, куда уж мне до них? Они сильно озадачены из-за Василиска, Мэйлин. Понижает голос Джо. Кто-то боится, кто-то ликует. Большинство считают это просто политической игрой твоего мужа. Я небрежно хмыкаю. Мне плевать, что у них на уме. Драконам придется признать, что не такие уж они особенные. Я думаю, и впугает, что тебя очень любят не только верики, но и многие драконы, которые не столь приближены к власти, как сидящие здесь. Что толку от этого всего? Отмахиваюсь я. Мы все висим на волоске от Джорджи. Брат прощается, снова оставляя меня в одиночестве. Я отхожу к огромному окну, выглядывая на улицу Новореозки. Как бы то ни было, все вокруг мой дом. Я люблю тиранию, и даже проклятые драконы не убьют во мне это чувство. Оборачиваюсь как раз вовремя, чтобы увидеть Николауса. С ним я чувствую себя намного спокойнее. Бросаюсь навстречу и хватаю дракона за руку. Мелин, устало говорит он, у тебя болезненный вид. Я же говорил, ты можешь уехать. Устало? «Вовсе нет. Я должна тебе кое-что рассказать, это важно». «Начинаю я». «Давай позже, прошу». Отмахивается Ник. «Кристиана не приехал. Он прислал письмо». «Ты представляешь? Письмо парламенту». Он опаздывает и будет позже. Его уже ждут тираницы на улице, мало кому понравится такое пренебрежительное отношение». Николаус высказывает свое возмущение по этому поводу, а я почти не слышу слов, чувствуя, как плохое предчувствие сдавливает все внутри. Многие считают, что вся императорская семья запятнала себя, а этот щенок прислал письмо вместо того, чтобы приехать и предъявить свои права. Наверняка готовит претенциозную речь о своем величии и будущих свершениях. Только хочу возразить, Николаус склоняется, целуя меня, прямо посреди императорского дворца, на глазах у самых влиятельных драконов нашей империи. «Ты — мое единственное утешение во всем этом бардаке, Мэй!» — шепчет он. «Я хватаюсь за Ника, не желая отпускать. В нем весь мой мир. Никому не позволю разрушить то, что нам с таким трудом удалось вырвать из судьбы». Неприязнь, возникшая в глазах моего дракона, заставляет меня обернуться. Антони Грассо идет к нам и выглядит чрезвычайно довольным. Рубиновые пуговицы сверкают на его дорогущем позолоченном пиджаке, вызывая у меня чувство омерзения от безвкусицы и вычурности его наряда. Я готова придушить проклятого ублюдка, но вместо этого натягиваю приветливую улыбку. Как же вы подходите друг другу? Улыбается мне в ответ подлец. Поздравляю вас с со знаменательным событием. Теперь я вижу фальш, застывшую в уголках его губ, чувствую мимолетное насмешливое высокомерие, мелькнувшее в голосе Антони. Теперь мне прийти то, как свободно он держится, словно все здесь уже принадлежит ему. Я словно смотрю на Антони совсем другими глазами. Чувствую, как напрягается Николаус при виде мужа своей сестры. А ведь он знал. Просто я не хотела прислушиваться, полагаясь на собственную интуицию. В этом драконьем мире, где такую, как я, ненавидят и презирают почти все аристократы, Антони было несложно очаровать меня показным дружелюбием и заботой. Мне не слишком часто приходилось сталкиваться с людьми, для которых вероломство — вторая суть. Оник же вырос среди таких. Я должна была доверять моему дракону. «Благодарю вас, Антони!» Стараюсь, чтобы мой голос звучал естественно. Слишком многое от этого зависит. Я знаю, что, возможно, он хотел бы поцеловать мне руку, но не могу выбраться из объятий Николауса. Муж прижимает меня к себе, как будто чувствует, что я боюсь этого дракона». «Быть может, вы сможете повлиять на Николауса Мэйлин», — с легкой насмешкой спрашивает Антони. «Большинство в парламенте считают, что Кристиана Викторион не должен занять императорский престол. Вы-то уж наверняка согласны с этим. Знаю, принц был довольно груб с вами». «Это его право по закону. Напоминаю, я резко. Неважно, был он груб или нежен с какой-то девчонкой». Он сын своего отца и наследник. «Принц может отречься в пользу кого-нибудь более лояльного», — говорит Гроссо, слегка понижая голос. Он как будто закидывает удочку, проверяя Николауса. Пытается считать его реакцию. Только Антони не в курсе, что я уже знаю правду и могу легко понять его мотивы. «Кого, например?» Ник выпускает меня из кольца своих рук и встает перед Антони, возвышаясь над ним. То, что вы сейчас обсуждали с этими подкупленными мерзавцами — измена. «Измена? Отдавать империю в руки наследника, запятнавшего себя рода?» — привычно мягким голосом возражает муж Кармины. «Разве заботу об империи и ее жителях можно назвать изменой?» Я стою позади Ника, разглядывая мерзкого интригана. Господи, Антони обманул Маркуса, воспользовавшись его слабостью. Маркус обманул Эда, сыграв на страхе младшего брата перед Кристиану. Они все чертовы лжецы. И эта цепочка беспросветной лжи и подковерных игр привела к ужасающим последствиям. «Как ты смеешь, жалкий полебей, судить принца крови!» Николаус почти рычит на своего собеседника. Вцепляюсь пальцами в его рубашку, пытаясь успокоить, потому что на нас начинают смотреть другие драконы. Я просто прошу тебя подумать. Улыбка не сползает с губ Антони. Твоя сестра меня полностью поддерживает. Ты расстроишь ее. Ник делает шаг вперед, становясь к Гроссо плотную. Я вижу, что тому не по себе но лицемер не отступает. Крестьяна сядет на трон. Негромко говорит мой дракон, угрожающие нотки вибрируют в его голосе. А когда я выясню, кто из вас плетет интриги, каждый понесет заслуженное наказание. Я задавлю любого, кто посмеет противиться. Презрительная ухмылка всего на секунду появляется на лице Антони, а затем он говорит... Забавно, что покорность и преклонение в вашей семье передается по наследству. Твой отец был таким же. Ради Радольфа Викториона он был готов на все, даже предать собственные принципы. Но не забывай, что твоя сестра на моей стороне. Она всегда поддержит меня. Как только подонок упоминает Кармину, у меня по спине бежит дрожь. А он, между тем, продолжает. «У моей жены ведь нет выбора. Правда?» Николаус думает, что Антони угрожает сестре. Но все гораздо хуже. Он готов пожертвовать собственной дочерью ради того, чтобы возвеличить себя. «Тронешь её, я заставлю тебя пожалеть». Мой муж хватает за плечо мерзавца, но тот лишь улыбается. Он понимает, что ему ничего не угрожает в наполненном аристократами драконами зале. Твои манеры сильно испортились в последнее время, Ник. Был рад повидаться, Мейлен. Антони скидывает руку Николауса, подмигивает мне и уходит. Уж не на моё ли пагубное влияние подлец намекал? А на следующее в очереди на престол Ник произношу я, когда старый дракон отходит на достаточное расстояние. О чем ты говоришь, Мейлен? Николаус даже не смотрит на меня, продолжая буравить взглядом в спину лучшего друга своего покойного отца. Я собираюсь духом не зная с чего начать. Все, что я узнала отдает скорее безумием, чем реальностью. Но это безумие грозит разрушить все, что было выстроено в империи за последние годы. «Антони хочет, чтобы твоя сестра стала императрицей. Судя по тому, как он доволен собой, рычаги давления на крестьяна уже найдены». Выдыхаю я. Ник оборачивается, хмуря брови. «Я ведь знал, что эта сволочь что-то замышляет». Через полчаса, объяснив всё мужу, я чувствую себя куда спокойнее. Его уверенность и непоколебимость в том, что мы совсем справимся, подпитывает и меня». Дракон одобрил решение отыскать девочку, а я думаю лишь об одном. Только бы все закончилось удачно. Правильно ли я поступила, рискуя жизнью ребенка? Как только племянница будет у твоих братьев, я брошу ему обвинения на глазах всего парламента. Цедит Ник, открывая передо мной дверь. Антони ждет смерть. Я гораздо импульсивнее Николауса. Первое, что мне пришло в голову — убить подонка сию же секунду, растерзать и уничтожить. Мой дракон же планирует, как сыграть так, чтобы оказаться в максимально выгодном положении. Думаю, они все такие. Те, кто привыкли к жизни при Императорском дворце. Вряд ли я смогла бы ужиться среди таких интриганов и отъявленных мерзавцев, потому что не умею планировать каждый свой шаг наперед. Главное, чтобы не мы оказались крайними в итоге. Бубню себе под нос, выходя на обширную террасу. Вдалеке вижу огромное древнее каменное возвышение, чем-то напоминающее сцену. Я видела фотографии этого места в газетах. Именно здесь император должен принять корону и поклясться служить народу тирании. Еще одна пыльная традиция, тянущаяся с давних лет. Но люди ждут крестьяну а значит, ему предстоит подняться сегодня на трибуну и поприветствовать своих подданных. Представляю, сколько там прессы. Брр. Еще полчаса перерыва, и заседание парламента продолжится. Напоминает Николаус, поторапливая меня. «У нас мало времени. К нам спешат несколько драконьих легионеров, приветствуя. Ты собираешься показывать его прямо здесь?» «Ужасаюсь я. Почему бы и нет?» «Огороженного места такого размера под открытым небом больше нет в пределах дворцовых владений. Мы проходим в какую-то арку сбоку, и передо мной предстаёт дракон Маркуса. Огромный, мощный зверь лежит на земле, опутанный магической сетью. Его глаза закрыты, а грудь мерно вздымается». Возможно, мне все таки стоило рассказать Николаусу, что последний раз этот монстр хотел сожрать меня живьем, Но боюсь, тогда он вообще запретит мне появляться здесь, когда прессу и членов парламента пригласят осмотреть дракона. Я пытался поговорить со своим драконом. Внезапно признается мне Ник. Отрываю взгляд от беспомощного зверя, заглядывая в глаза мужу. «И как?» Он пожимает плечами. «Никак. Я полностью контролирую его, Мейлен. Не уверен, что от него что-то осталось. Мне больно это слышать, потому что для меня это сродни убийству. Ну, может, лучше так, чем как с Маркусом. Каково ему было жить в одном теле с тем, кто его ненавидел так сильно, что в итоге расправился при первой же возможности? Мы подходим ближе к спящему дракону». Чешуя золотится, отражая солнечные лучи. Что с ним сделают после? Запрут в клетке? Дурное предчувствие сковывает грудь. Вот передо мной символ перемен, которых мы так жаждали. Я и сама несу в себе отголосок давнего прошлого, который сулит нам новое будущее. Очень скоро Аши станет вторым началом не только для меня, но и для многих других жителей Тирании. Больше не будет бесправных вериков и купающихся во вседозволенности драконов. Кто бы ни занял императорский трон, он не остановит правду. Она уже прогремела сегодня на всю империю. Внезапно один глаз дракона приоткрывается. зеленая радужка мерцает, когда существо пытается сфокусировать взгляд. Я отхожу на шаг, пытаясь тянуть за собой Ника. «Уйди, Мейлин», — негромко просит он. «Он испытывает особую неприязнь к Василискам», — сообщаю я. «Но поверь, вряд ли он обрадуется тебе больше». «Делай, как говорю», — приказывает Ник, делая шаг к дракону. «Он знает меня с самого детства». «Я понимаю, что не могу оставить его одного, но что, если именно я спровоцирую дракона Маркуса?» «Медленно отступаю, прижимаюсь к холодному камню арки». Хвост огромного золотистого ящера подрагивает, сминая кусты и поднимая пыль. Внезапный протяжный, тоскливый, полувой полурык вырывается из недр драконьей пасти. Хвост поднимается, но затем обессиленно падает. Дракон понимает, что сковывающая тело сетка не дает ему сдвинуться с места. Я наблюдаю, как Николаус подходит и что-то тихо говорит дракону. У меня сводит скулы от страха. «Какая же я идиотка! Нужно было остановить его! Не дать совершить глупость! Этот дракон безумен!» Я прижимаю руку к рту, пытаясь сдержать протестующий писк. Ужас почти разрывает меня на части. Ник протягивает руку, касаясь дракона. Тот прикрывает глаза. До меня доносится громкий, печальный выдох зверя. Внезапно голоса заставляют меня обернуться — Делаю несколько шагов и вижу. К нам спешат несколько драконьих легионеров. «Его высочество принц Кристиан Викторион прибыл», — сообщает один из них. «Он хочет сделать заявление». Я киваю. «Передам командующему». Вот и настал решающий момент.